25 лет спустя. Ферхоуп, Алабама. 21 декабря 1964 года. Некогда полустанок, располагавшийся в 10 милях от Бирмингема, был весьма оживлённым городком, который давал занятость двум с лишним сотням путейцев. Однако с уменьшением пассажирского потока и закрытием большой сортировочной станции народ стал искать работу в других местах, и городское население пошло на убыль. Многие стали покидать полустанок, и еженедельный вестник ДОД сообщал всё меньше новостей. Обитатели полустанка сколько могли цеплялись за прежнюю жизнь, но подлинным началом её конца стали внезапное закрытие кафе «Иджит Рэдгуд» и отъезд его хозяйки во Флориду. Ещё долго после этого старики и мальчишки заглядывали в щели Ставин на окнах кафе, не веря, что это случилось. Но оно случилось. Исчезли кафе и салон красоты. Чуть позже почтовая служба США упразднила своё отделение в полустанке — И некогда деловой квартал, средоточие общественной жизни, превратился в длинную безлюдную улицу. Город как таковой сгинул, и его оставшиеся жители ощутились посреди неведомого чего, где нет работы и возможности что-либо купить. В конце концов, даже самые упёртые старожилы вроде Дота и Уилбра Уимс были вынуждены принять неизбежное и уехать. Теперь они жили в городке Ферхоуп на юге Алабамы, занимая небольшой белый дом неподалёку от бухты Мобил. Дот нравилось их новое место обитания, но она скучала по старым друзьям и соседям, всем тем, с кем вместе росла или кто вырос на её глазах. И хотя почти все они разъехались кто куда, Дот поддерживала с ними связь. Они тоже с ней связывались по телефону либо письменно, извещая о своём житье-бытье. Еженедельник у им больше не выходил, но теперь каждый год она всем рассылала рождественское письмо, стараясь сохранить былые узы. Вот и нынче Дод, заправив карандаш за ухо, подсела к кухонному столу, заваленному письмами, фотографиями, ластиками и блокнотами, и расчистила место для пишущей машинки Royal. Она уже изготовилась печатать, но тут в кухню на цыпочках вошёл Уилбер в клетчатом халате, налил себе кофе и неслышно удалился. Муж знал, что нельзя отвлекать её разговорами, когда она работает. Дверь за ним закрылась, и Дот ударила по клавишам. Рождество 1964 года. Ну что, народ? Хотите верить, хотите нет? Ну вот ещё один год прошёл. Растолкуйте. Это, мне кажется, или 25 декабря и впрямь подступает слишком быстро. Ведь всего неделю назад мы отметили 4 июля, верно? Нынче Рождество подкатило так стремительно, что я еле успела разобраться со своими записями. Вот они. Новости с домашнего фронта. Я рада сообщить, что после падения заднего крыльца Уилбур охромел, но, по счастью, не охренел. Он всем передает привет. Мы очень благодарны за все ваши пожелания скорейшего выздоровления. Они крепко подбодрили моего старого ворчуна. Как всегда, Иджит Редгуд дала отличный старт праздничным дням, прислав нам баночки собственного меда и большую коробку флоридских апельсинов. Пишет, что солнце светит, а бизнес процветает. Ещё сообщает, что её брат Джулиан всех и каждого одаривает улыбкой, похваляясь новенькой вставной челюстью. Истины си написала Гледис Килгер. В мае Шериф Грейди наконец-то уйдёт в отставку, и они планируют съездить во Флориду в гости к Иджи и Джулиану. Она обратно в пути, возможно, заглянут к нам. Очень на это надеюсь. Печальные известия. В этом году от нас ушёл Альберт Рэдгут. Сын Клео и Нинни. Невероятно милый мальчик. И вот ещё. С грустью сообщаю, что жена Джесси Рея Скроггенса опять подала на развод. Скверно. Надеюсь, они разберутся. Недавно я узнала, что Сип-Сипиви хворает и теперь живёт у своего сына, большого Джорджа и его жены Анзеллы. Одиннадцатого февраля ей стукнет девяносто восемь. Уж поздравьте ее открыточкой, если будет такая возможность. Это ж сколько она проработала в кафе Иджи и Дж. Руфи? Никак не меньше двадцати пяти лет. А что вы бы отдали за тарелочку ее жареных зеленых помидоров? Я бы не пожалела миллиона, будь он у меня». Срочная новость. «Опл Бац опять переместила свой салон красоты. Пишите ей по новому адресу. Бирмингем, гостевой дом Капри, 2012, Хайланд-Авеню». Это новомодное пристанище разудалых холостяков. И ей там очень весело. Хоть сама она не первой молодости. Вдобавок я рада сообщить, что ее дочь Джуэл Энн пошла по стопам матери и посещает косметические курсы. Опал говорит: "Дочка намеренно заняться укладкой волос, пляжные волны и коррекцией бровей". Про последнее я даже не слышала, это, видимо, писк моды. Я-то по старинке накручиваю бигуди, а бровям предоставляю полную свободу роста. Препади я пропадом, но в преддверии нынешнего Рождества я почему-то слегка затосковала по старым временам. Вы помните, Как чудесно отмечали мы этот праздник в кафе, куда наведывался весь город, включая кошек и собак. Помните, как Шериф Грейди наряжался Санта-Клаусом и раздавал подарки? И как Иджу украшала сверкающими красными шарами голову оленя, что висела над стойкой? У меня столько сладких воспоминаний о тех днях. Помните, особый рождественский подарок для маленького Бадди Тредгуда? Я помню. Разве забудешь то выражение на его мордашке? Конечно, я рада, что ещё жива, но иногда так хочется сесть на ковёр самолёт и перенестись в старые добрые времена полустанка. Правда же? Кто-нибудь ещё помнит, как на параде 4 июля семилетний Иджитредг ут вышагивала в костюме дяди Сэма? Я в жизни не видела ничего уморительнее. А мамаша и папаша тред годы просто лопались от гордости. А помните хулиганство членов клуба Мариновный огурец, в который входили Иджи моя вторая половина. Кто, по-вашему, затащил козу на крышу дома преподобного Скрогенса? Доказательств нет, но я подозреваю, что это сделали Иджи и её дружки. А устроена и клубом благотворительная свадьба без женщины. Сериф Грейди, шести футов и четырёх дюймов ростом, в подвенечном наряде невесты стыдливо шествовал по проходу. О, господи! Всё это лишь крохи моих воспоминаний. Я была бы признательна за описание ваших любимых моментов из жизни Полустанка, которые вставлю в следующее рождественское письмо. Вы знаете, как я люблю заканчивать послания на радостной ноте. И нынче для этого есть преотличнейший повод. 9 ноября сего года Бади и Пэгги Тредгут приветствовали появление на свет дочки, которую назвали Норма Руф. Наверняка её двоюрная бабушка Иджи до сих пор вне себя от счастья. Жаль только Руф Джемсон, мать Бади, не дожила до встречи с маленькой внучкой, поименованной в её честь. Бадди все еще в Германии служит ветеринаром в подразделении К-9 американской армии, но Пегги надеется, что в течение года они вернутся домой. Еще она пишет, что Бад, как военнослужащий, получил отличный протез, гораздо лучше всех прежних. Что ж, ему нужны две крепкие руки, чтобы поднять малышку Руфи. Она весит почти восемь фунтов. Се, никак не могу поверить, что двое детишек, босяком гонявшиеся по полустанку, стали взрослыми, и у них уже свой ребёночек. Ладно, как говорится, semper fidelis. За сим прощаюсь, а вы приезжайте к нам в гости, как только сможете. Мы живём рядышком с бухтой Мобиль, и Уилбер всем говорит: э, "Как-нибудь подгребайте". Шутка такая. Ха-ха. Мужчины. Ну, до следующего года. Весёлого Рождества. И счастливого Нового года. Ваша верная Песака дот. Она вытащила лист из коретки, и Уилбур, дожидавшийся в коридоре, легонько стукнул в дверь. Закончила? Кажется, да, входи. Уилбур уже одет и чтобы отправиться в типографию и размножить текст на мемеографии, вошёл в кухню. Дот вручила ему письмо. Как всегда, ей не терпелось услышать отзыв мужа, и она, даже не дав ему дочитать, спросила, «Ну, что скажешь?» Уилбур улыбнулся и кивнул. «По-моему, здорово. Только, милая, ты, наверное, имела в виду темпус фугет, а не семпер фиделис. Разве это не означает, что время летит?» «Нет, семпер фиделис — девиз морских пехотинцев». «Ой!» Точно. С утра голова совсем не варит. Спасибочки огромные, что заметил. На здоровьечко огромное. Что бы я без тебя делала? Такой же вопрос я задаю себе ежедневно.